Глава 14. Пирсон, 1991. Еще считай, на выдохе 5, 6, 7, 8, настаивала Ингрид. В ответ на жалобный взгляд Бейки Не могу. Сердито кивнула. Давай. Это из-за углекислого газа, так что продолжай выдыхать. Я не могу. Бекки сидела на диване у себя в кабинете, сжав колени и сутулившись. Рядом лежала стопка буклетов «Посади свой цветок». Перед глазами вспыхивали крошечные искорки, легкие будто зажали тисками. Чувствовала теплую руку Ингрид у себя на спине. Наверное, это и удерживало ее от обморока, а также сознание того, что за закрытой дверью стоит миссис Флетчер. «Сердечный приступ», — пробормотала она. «Из глаз». Текли горячие слезы. Ты сама знаешь, никакой не приступ, сказала Ингрид. Послушала пульс Бейки. Так, уже лучше. Нужно повторить еще 10 раз. Дыши! Считай до четырех на вдохе, до восьми на выдохе. Давай. Когда Бейке стало плохо в первый раз, она сразу же поехала в больницу, уверенная, что это сердечный приступ, давила грудь и тяжело дышалась. Все исследования дали отрицательный результат. Потом ее осмотрел врач. Он осторожно завел разговор о повседневных источниках стресса и посоветовал почаще расслабляться и не принимать все близко к сердцу. Когда вы в последний раз были в отпуске? А как насчет успокаивающего хобби? У вас есть с кем поговорить о своих проблемах? Так что теперь, когда появились первые симптомы, Гул в ушах и сильная тошнота, как будто организм хотел избавиться от чего-то. Бекке всего лишь позвонила Ингрид. «Может быть, повезет, и Ингрид приедет раньше, чем произойдет самое худшее. Сильно сдавит грудь». В эти моменты Бекке казалось, что она дышит через соломинку. Как и раньше. Ингрид спокойным голосом объясняла ей, что происходит с физиологической точки зрения. Учащённое сердцебиение, низкая насыщенность крови кислородом, онемение мышц, паническая атака, как в учебнике, классика. «Но я не…» «Выдох. Волнуюсь». Она и вправду не волновалась. Никогда ее мысли или страхи по поводу предприятия не приводили к таким атакам, Бекки не видела связи. Например, один тяжелый приступ начался посреди ночи. Она спала спокойным сном и вдруг проснулась от боли в груди. Ингрид все что угодно могла назвать стрессовой реакцией и паническими симптомами, и это успокаивало. Такая психотерапия, может, и годилась для слабонервных идиотов, у которых ни выдержки, ни самообладания. Однако Бекки была не из их числа. Никто не имел даже малейшего представления о том, с чем ей пришлось справиться. Арт-рынок все еще находился в упадке, газеты все как одна твердили о лопнувшем пузыре. Бейки днем и ночью вела переговоры, ей постоянно звонили и озабоченные коллекционеры, и агенты, и сами художники. Они будто только сейчас спустились с небес, увидели, что дела хуже некуда, и с удивлением интересовались. «А что, цены упали?» Бекки стоически переносила все: падение цен на картины, убытки, которые понесла, продавая работы лишь за небольшую часть их стоимости, а тут еще новая система хранения документов в мэрии, затруднявшая отслеживание счетов и неудобная для предприятия. Обилие почты, которую ей необходимо просмотреть первой, прежде чем какой-нибудь энергичный молодой бухгалтер спросит, а что у нас за счет в Capital Development, и не думать Маке. А вдруг она ему позвонит, и снова приступ удушья. Он не хочет иметь с ней дело? И правда ли это? Ходят слухи, что он все предвидел, скупил все ранние работы одного неизвестного художника и придерживал их для выставки в галерее Ларри Гагасяна. И что зовут художника, который вскоре должен был стать сверхновой звездой Петр Уэнт, чьи картины очаровали ее много лет назад в Нью-Йорке. Бекки даже не знала, что огорчает ее больше — слухи или мысль о том, что придется общаться с Маком. — Ты не записалась на прием, заметила Ингрид, отпустив запястье Бекки. — Как будто у меня есть время пересказывать свое детство какому-нибудь недоделанному доктору Фрейду, особенно если он не доктор. Социальные работники как раз отлично они не могут выписывать рецепты. Вот все, что мне нужно. Это. Вот. Бейки встряхнула пузырек с таблетками, который сжимала обеими руками. Хотя, честно говоря, когда подкатывал приступ, даже двойная доза валиума не очень-то помогала. Ну, смотри, как знаешь. Ингрид встала и прошлась по кабинету, потирая поясницу. Она снова была беременна и радовалась этому и по-прежнему много времени и внимания уделяла Тиджею. джею Бекки откинулась на спинку дивана, дышать стало легче, она улыбнулась. Ингрид взяла со стола цилиндр работы Поля Бюри «Хромированная бронза», 1969 год, от 8 до 9 тысяч долларов на нормальном рынке. «Терпеть не могу быть твоим диллером. Хотя Ингрид теперь работала в кафе-гольф-клуба в Линкольн-Хайтс, у нее все еще оставались связи, чтобы получить рецепты. Согласилась она только потому, что Бекки наотрез отказывалась обращаться к врачу. «Но меня-то ты терпишь!» Почувствовав приятную сонливость, Бекки подобрала под себя ноги. «Хочешь, сходим в кино на дневной сеанс? За несколько часов здесь никто по мне не соскучится». Ингрид поставила «Поле бери» на стол. «Не могу. Даже на «Терминатор 2»?» Они уже видели этот фильм. Бейки произнесла, подражая акценту робота Арнольда. «Теперь я понимаю, почему вы плачете», — закончила Ингрид, гораздо более похожа на Шварценеггера. Вздохнула. «Нет, мне нужно забрать Джея. «Слушай, я тебе говорила, что наш комитет наконец собрался?» Бекки вздрогнула. «Вы просто не хотите этим заниматься. Что не так с нашей... как ее, её... у нее длинное название?» Ингрид буквально одержима программой для детей с особенностями развития в государственной школе Пирсона. Своим энтузиазмом она заразила и других родителей. Их группа уже обращалась со своей идеей в другие местные школы. Что не так? Она стоит целое состояние. Тьфу! Да, суммы казались астрономическими. Если бы речь шла о том, чтобы какой-нибудь педиатр на пенсии, доктор медицинских наук, приходил к таким детям домой три раза в неделю, вот что-то в этом роде Бекки была бы счастливо оплачивать со своей кредитной карты. Нам некогда ждать! Ингрид прижала к груди одну из папок Бейки. «Если будет поддержка от государства, к тому времени, когда Ти-Джей пойдёт в первый класс, хорошо, во второй или третий, такая программа может...» Бекки вздохнула. «Будто ты не знаешь, как я проклинаю каждого чиновника в этом чертовом Спрингфилде. И для Ти-Джея гораздо важнее лечение у доктора... как его... да у любого доктора». Но Ингрид уже завелась. Говорила об общественных и государственных инвестициях, об исследованиях, показывающих, что смешанные классы приносят пользу всем детям и с особенностями развития, и без них. Бекки молчала, желая, чтобы Ингрид перестала беспокоиться обо всех и сосредоточилась на тиджее, который получал самое лучшее лечение у частных докторов. Чтобы отвлечься, Бекки начала думать о перепродаже. Сейчас это интересовало буквально всех игроков арт-рынка, как продать, кто и где может купить. бэкки перебрала все свои контакты, раз, другой, по более широкому кругу, без толку. Поскольку ее предприятие практически остановилось, Персон находился в тяжелом положении, требовался доход от продажи картин. Однако рынок в ужасном состоянии, ни масштаба, ни стабильности. «Не будет денег — она потеряет квартиру в Чикаго. Или же меня поймают». Она вспомнила хрипловатый смех Фила Меннитоуна, жесткие черные волосы на его бледных руках, и подавила дрожь отвращения. С Филом она старалась держаться очень осторожно, продумывала каждый шаг. Как-то поставила машину рядом с ним на стоянке и окликнула, якобы спросить об одном из его потрясающих пресс-релизов — Слегка коснулась его плеча, со смехом запрокинула голову, понизила голос, так что ему пришлось наклониться к ней поближе. В прошлую пятницу, ближе к вечеру, она позвонила ему и попросила отвезти ее в окружный офис исторического общества на набережной Иллинойса. «Фил, ты ужасно коммуникабельный. Не поможешь мне убедить их кое в чем? Есть план восстановить самые красивые здания Пирсона». Они приехали туда. 17.04. Ох ты ж, черт, я думала, они еще работают. Ну а как насчет пива? На обратном пути в город есть неплохой паб. Растерянное лицо Фила, а Бекки все умилялось фотографиям у него в бумажнике. Похожая на крысу жена Фила и дети с криво торчащими зубами. Под липкой и влажной барной стойкой нога бейки слегка коснулась его голени раз, другой. Бекки ощутила рвотный позыв и сглотнула, желая подавить его. «Нет», — сказала она собственным мыслям, мерзкому ощущению от того, что представила себе Фила. «Нет, нет, нет». А вслух произнесла, прервав Ингрид. «Тиджею лучше лечиться у доктора». «Подожди, скоро увидишь наше предложение», — ответила Ингрид. «У нас появился адвокат по образованию». На общественных началах, и он настроен решительно. Да, конечно, но лечение ти Джея Я не идиотка. Ингрид топнула ногой, ковер приглушил звук: Я бы не обратилась к тебе, если бы мы могли сами. Думаешь, я не знаю, что это неправильно? Ты за все платишь, и нам не обойтись без твоей помощи. Только нужно гораздо больше. Дейв говорит, дареному коню в зубы не смотрят, но, Господи, Бинни, не беспокойся, все в порядке. Валюм подействовал, хотя Бекки еще не могла дышать свободно. Сколько, как бы спросить, Ты говорила с Дейвом? Повисла неловкая пауза. Бейки, она показалась очень длинной. Наконец, Ингрид ответила: Это никого не касается! Помолчала немного, взялась за ручку двери. «Ладно, попробую раздобыть тебе Ксанокс. В долгосрочной перспективе он лучше, чем Валюм». «Не уходи. Нужно бежать. Я говорила тебе, что ты мой герой». Нельзя просто так отпустить Ингрид. Нужно заставить её улыбнуться, даже если для этого придется спеть глупейшую песенку из их любимого фильма. Беки, я взлечу выше орла. Улетаю, улетаю так высоко, почти касаюсь неба. Господи!» На лице Ингрид и впрямь промелькнула улыбка. Грудь, наконец, отпустила.